Помедлили, но все-таки отворили. Сначала чуть-чуть, на четверть, но Стебельков тот же крепко ухватился за ручку замка и уж не дал бы затворить опять. Начался разговор. Стебельков заговорил громко, все прорываясь в комнату. Я не помню слов, но он говорил про Версилова, что может сообщить, все разъяснить. Нет, свы меня спросить, нет, вы ко мне приходить в этом роде.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 Но Стебельков не отставал, возвышал речь все больше и больше и хохотал все чаще и чаще. Эти люди слушать других не умеют. Я скоро сошел с дивана, потому что подслушивать показалось мне стыдно, и перебрался на мое старое место у окна на плетеном стуле. Я был убежден, что Васин считает этого господина. Ни во что, но что объяви я тоже мнение, и он тотчас же серьезным достоинством заступится, и назидательно заметит, что это человек практически из людей теперешних, деловых, и которого нельзя судить с наших общих и отвлеченных точек зрения. В то мгновение, впрочем, помню, я был как-то весь нравственно разбит, сердце у меня билось, и я, несомненно, чего-то ждал. Прошло минут десять, и вдруг в самой середине одного раскатистого взрыва хохота Кто-то, точь в точь, как давеча, прянул со стула. Затем раздались крики обеих женщин. Слышно было, что вскочил из стебельков, что он что-то заговорил уж другим голосом. Точно оправдывался, точно упрашивая, чтобы его дослушали. Но его не дослушали. Раздались гневные крики. «Вон! Вы негодяй! Вы бесстыдник!» Одним словом ясно было, что его выталкивают Я отворил дверь как раз в ту минуту, когда он выпрыгнул в коридор от соседок, и, кажется, буквально, то есть руками выпихнутый ими, увидев меня, он вдруг закричал на меня, указывая, «Вот сын Версилова! Если не верите мне, то вот сын его, его собственный сын, пожалуйте!» И он властно схватил меня за руку. — Это сын его, родной его сын, — повторял он, подводя меня к дамам и не прибавляя, впрочем, ничего больше для разъяснения.